Thank <laughs> you.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 А у тебя вчера новый покойник, родственник близкий, куда ты его денешь? Здесь хочешь, а здесь не выйдет, с сроку мало прошло, а новые ямы копать нельзя, кладбище закрытое. Ты к Петровичу то-сё, он тебя пошлёт для начала, а покойник-то тухнет, а если ещё и лето в прибавок? Ты опять к нему, он покрутит, повертит, а может ты из Треста или Абахаэса?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 Бери воробья, обхватившего тяжелое изголовье гроб за бока, и, пятясь сам, направляя его, тоже идущего задом, между мешающими оградами по неровной почве, чтоб, не дай бог, не оступился. Ничем больше помочь нельзя, слишком узка дорога. Так, не торопясь, быстрят только кошки до да бложки. Дошли до свежевыработанной кучи. Поставили гроб, на наосевший под тяжестью рыхлый холм. Веревки волчок заранее разложил поперек могилы.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 не раскошеливаются. И при жизни халява с сплошняком, одежда бесплатная и харч, и здесь то же самое. Их не родственники, а армия хоронит. Родственники по команде слушаются распорядителя с повязкой и тоже военного. И плачут по команде, и прощаются, и не дай бог сомнут порядок, черед нарушит который с повязкой рычит, как некормленный. Сегодня хоронили капитана,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 «Смеется, — говорит воробей, — над тобой твой студент, а? Над воробьем хохочешь!» Желтые зубы воробья скрипели, глаза шарили по земле. Мишка увидел на земле кувалду осаживать ограду. Все пронеслось в голове. Вцепился в липкую от краски решетку. Воробей шагнул в бок, нагнулся, Мишка скачками вылетел за ограду и в сапогах неподъемных от налипшей на краску грязи поднесся к церкви к выходу